Глава 17 Брат и сестра. На обратном пути Кравченко встретил н о в л я н с к о г о Тот стоял на холме и издали созерцал место убийства мужа своей бывшей мачехи. На этот раз Яппи был одет в джинсовые шорты-бермуды и растянутую хлопковую кофту с подвернутыми рукавами. На макушке едва держалась бейсболка цвета хаки козырьком назад. В руках он сжимал пластмассовый шест с сетчатой корзинкой, некое подобие сачка, и плоскую коробку с выдвижной стеклянной крышкой. Кравченко решил, что вот, наконец-то, Пит попался во время своей излюбленной охоты на бабочек или убийцу тянет на место преступления. Банально, однако подобные факты общеизвестны. Любопытство сгубило кошку. Позагорать решил. Навлянский опёрся на свой шест, как на посох, сгорбился. «Тихое местечко». «Слишком т и х о я Что-то не помню, чтобы мы с тобой на б о р д у р ш а ф т пили, Пит». «Ну да ладно». Раньше, давно, правда, колодец работал, кнопку сбоку нажимали, и вода по трубке шла. Пит надвинул козырёк бейсболки, глаза его из-под лобья изучали Кравченко. «Воду мы, конечно, тут не пили, а ходить по колодцу ходили, ещё с отцом». «Зачем же?» «За бабочками». н а в л е н с к и й криво усмехнулся. «Которая влагу любит». Кравченко молчал. Ждал. «Да, давно его забыли». н а в л е н с к и й говорил медленно, прямо вымучивал из себя слово за словом. «Там такие стальные полосы на ободе. Я помню, как их приваривали. Ещё мальчишкой за сварщиками подглядывал. Там сначала была сплошная крышка, люк. Потом её убрали, вода стала затхлой». А мы с ребятами всё добегали на звёзды глядеть. Знаешь, их в колодце даже в солнечный день видно. Говорят, что так. Они в воде отражаются, что ли? Я видел. Навлянский подошёл ближе. Венеру видел, Марс, даже ковш медведицы и полярную. А однажды захотелось разглядеть получше их там, внизу. Наклонился и... Упал в колодец. Кравченко насторожился. Не успел, но был близок. Знаешь, кто меня спас? «Князь Таврический. Зверев? Он самый, дядя Гриша». Навлянский снова криво усмехнулся. А потом Марина быстренько договорилась со сторожем, вызвали сварщиков и закрыли колодец той решёткой. Потом и насос сняли. Я думала, она н а р о ч н о это сделала, мне назло. А потом понял, что она хотела мне только добра. Давно это было? Мне в туалет исполнилось двенадцать. «Большой мальчик». Теперь усмехнулся Кравченко. «Достаточно большой, чтобы не огорчаться по таким пустякам, как звёзды в колодце, которые нельзя больше видеть». «Я до четырёх лет не говорил», — сказал вдруг Навлянский. Обошёл собеседника и начал спускаться с холма. Мимо него, вихляясь в воздухе, метнулась пёстрая крапивница. Он не обратил на неё внимания. Кравченко направился своим путём. Если идти вот так неторопливо, то получается, что от дома до колодца минут двадцать, — прикидывал он. Бегом и того меньше. Предположим, у б и й ц ы и Шипов оказались на шоссе. Или всё-таки он подкарауливал сопрано там? Маловероятно. Если только специально встречу назначил. у ж е вроде маловероятно. Не следил же он за ним, не полз по траве п о п л а с т о н с к и А может, и следил. А может, это и она была. Кравченко стоял теперь на холме, смотрел на черепичную крышу дома, выступающую среди зелени. Всё равно убийце кем был ни был и 15 минут хватило, чтобы после всего этим вот путём вернуться бегом в дом, отмыть кровь, если что-то попало на одежду, переодеться. Стоп. А кто из дачников переодевался? Да вроде никто. Или... Нет, переодевался этот п о вот д п и т Переодевалась Алиса, то в брюках и куртке была, а потом, когда милиция приехала, уже в джинсовом сарафане вышла. И Майя Тихоновна тоже переодевалась. Но при е ё о габаритах от колодца особо бегом не двинешь. Удар ш и п о в о нанесли неожиданно. Тот самый момент, когда он взглянул вверх. Получается, кто-то всё отлично рассчитал. Увязался вслед за ним, заботливо захватив с собой колющий режущий инструмент, Завёл его на дорогу, и там, указав на пролетающую птицу, самолёт с п л е т е н и е веток над головой заставил... Правдоподобно, но как-то всё больно сложно. Много конетелей разной. И почему всё произошло именно на шоссе? Что мешало столь предусмотрительному и хладнокровному неизвестному совершить убийство непосредственно за кустами, на поляне? Ведь на дороге его любой проезжающий мимо дачник, любой охранник мог застукать. Зачем же так рисковать? С таким же успехом, если они пришли сюда вместе, убийца мог под любым предлогом зазвать Шипова к колодцу и указать ему на птичку прямо там. И не тащить потом тело, множе против себя улики. А он отчего-то предпочёл тащить. Значит, значит либо преступление произошло спонтанно, убийца просто воспользовался благоприятной возможностью. либо Он хотел убить с о п р а н а именно на дороге. Кравченко тяжко вздохнул. Ерунда какая-то. Нелогично, как Серёга скажет. Он сел на траву. У ног его суетились муравьи. Осень на носу. Пора готовить родимый муравейник к дождям и холодам. Запасать впрок дохлых гусениц, коптить жуков на солнышке, вялить бабочек. Слишком много в этом деле насекомых. Серёга говорил, зверевой в кошмаре муравьи привиделись, а сын её первого мужа бабочек с очком хлопает. Бабочек. э т о к о колодце заколоченном Пита и его сестра знали с самого детства. И Файрус, ы Корсаков, и аккомпаниаторша, они бывали прежде на даче. И Зверев знал, и его сестра тоже, Марина Ивановна. Кравченко сорвал травинку, сунул в рот. Горькая. «Как коровы такую гадость жрут?» Марина Ивановна, между прочим, тоже переодевалась в тот день. И шарфик её. Он снова извлёк из кармана смятый реестр, и на оставшемся утлом клочке чистой бумаги появилась. Певица была счастлива четыре дня, а после смерти мужа поняла, как она его любила. Возле задней калитки он увидел Алису н о в л я н с к у ю Она зацепилась за сломанный засов рукавом свитера и пыталась освободиться. «Разрешите помочь?» Кравченко подошёл к ней. Она быстро обернулась, глаза её расширились. Он почувствовал, что от неё пахнет алкоголем. «Вы всегда так подкрадываетесь к людям?» Она дёргала свитер. «Только к тем, кто мне очень симпатичен. Дайте я. Вы так только порвёте». Он начал распутывать нитки. «Тут затяжка маленькая, потом легко иглой вправите, а смазку бензином ототрёте». Пропала одежда. Она потёрла испорченный рукав. «Повод купить обновку. Вы, Вадим, любите покупать новые вещи?» «Нет, я старые вещи люблю, привыкаю к ним». Кравченко смотрел на девушку сверху вниз. В тонкой ниточке её белёсого п р о б о р ы были заметны чешуйки перхоти. «А жена ваша любит?» «Тоже нет. Жены». «А подружка или её тоже нет? Вы у нас такой нелюдимый, да?» «Я спокойный и нежный и влюбчивый». Кравченко усмехнулся. «Подружки из меня верёвки вьют, негодейки». «Вы сейчас говорите, как Григорий Иванович». Она облизнула губы. «Его тоже спрашиваешь серьёзно, а он шутит». «Я не шучу, а правду говорю». «И он тоже правду говорит. Всегда. Всем». Они медленно шли по дорожке к диванам-качелям. Мне сейчас ваш брат сказал, что в детстве Григорий Иванович его спас, не дал в колодец загреметь. Пит всегда лез куда не надо. Алиса нахмурилась. Вы его где видели? Там, на холме. Он на свою охоту отправился. Дурак. Вы не очень-то ласково к нему. Принесите мне выпить. Она уселась на диван. Петька наверняка Агахану велел следить, чтоб я не подходила. А мы его обманем. Если Джин кончился, выберите мне что-нибудь на свой вкус. Кравченко, как истый джентльмен, направился в дом. Нашёл бар в гостиной и, поколебавшись, налил в бокал розового мартини. «Ну-ка, что вы принесли?» Её глаза алчно заблестели. «Фу, мерзость приторная». «Вылить?» Он сделал вид, что собирается выплеснуть жидкость на траву. «С ума сошли?» Она выхватила бокал. «Алкоголечка конченная», — подумал Кравченко и заметил. Я решил, что коньяк слишком крепок для вас. Ром пополам с боржомом, слишком цинично. Ликёр п о ш л а Сухой мартини. Да, боже мой, кто сейчас не дует сухой мартини? Водку мы не настолько с вами близки. Ну а больше там ничего не было. Только столовая вина. Алиса фыркнула. А потом мне сказали, у вас проблемы со здоровьем. Может, и вообще не надо было вот это самое. Доложили, что у меня язва желудка? Сергей ваш доложил. «Не помню, кто». «И вам стало противно, когда вы узнали?» Она даже не пила, а как-то высасывала жидкость из бокала, словно боялась лишиться хоть капли. «Почему противно? Просто тревожно за вас». «А вам бы захотелось спать с женщиной, которая иногда кровью в унитаз блюёт?» Алиса посмотрела на солнце сквозь ополовиненный бокал. «С вами?» — Кравченко скрестил руки на груди. «Да с удовольствием, только скажите, когда и где». вы «Ты...» Она снова фыркнула, как кошка-альбиноска, засмеялась довольно. «С тобой я не буду. Ты герой не моего романа, Вадюлечка. Меня Вадим зовут. Ты и брата почаще Питом зови. Ему на аглицкий манер идёт». «Давайте лучше на «вы», а?» Она прищурилась. «У нас так лучше выходит. А вы любите Альберта Сорди?» Кравченко молчал. «Ну же, вы любите Альберта Сорди?» Так же, как новые вещи. А знаете, он для меня очень много раньше значил. Я у него с 15 лет. Вот так, по самые ушки. Да-да, увидела на экране, и всё. Готово дело. Когда мы в Италию к Марине уехали, я там прямо с ума сходила. В Рим моталась неделями на улице Друззо, где он виллу купил дежурила. А он ведь, между прочим, долго не женился. А когда ему было 20, у него был роман с известной актрисой Паньяни. Она его на 14 лет была старше, а он по ней сох, представляете? И с ним они жили почти 10 лет. Марина ни с кем так долго не выдерживала, только с моим отцом. С Шиповым они могли ещё дольше прожить, если бы его не убили. С этим Алиса презрительно хмыкнула. Нет, я лучше про Сорди дальше расскажу. Он ведь едва не разрушил брак ф е л и н е с Джульеттой Мазиной, не верите? Он в неё врезался на съёмках Белого Шейха. Бегал, ухаживал, в ногах валялся. ф е л и н и когда узнал, выгнал его, а был самый близкий друг. Они ещё с войны дружили. И в сладкую жизнь он его не взял. А ведь написал сценарий специально для него. ф е д е р и к а Саммарино рассказывал, когда мы у него гостили, такой чудный старикан, такой проказник. в с е попки. Попки женские на уме б ы л И я, когда смотрю этот его фильм, Всё время представляю, как бы а л ь б е р т о н е там сыграл. Э Мазина его наверняка любила. Он такой ведь мужик бесподобный. Такой красавец. И потом они ведь ровесники были. Не то что его паньяни, старуха. Вообще, эти старые стервы. Алиса высосала всё до конца и швырнула бокал в траву. Эти пожилые шлюхи. Они же... Они же просто смешные. Ей пятьдесят лет. 52 даже. Челюсти пора у протезиста ремонтировать. Она вешается на шею первому встречному придурку, который... Который... А вы, Алисочка, всех женщин кому за 50 не жалуете? Или только одну? Паньяни. Кравченко положил руку на спинку дивана. Алиса приблизила лицо к нему и вдруг сдавленно хихикнула. «Марина, ужасная баба. Не делайте таких жутких глаз. Это я комплимент ей отпускаю». ужасная. Можете так и передать своему приятелю в милиции. А они по простоте душевной думают, что она богиня неземная. в а ш Серёженька тоже точно на икону на неё готов молиться. А она? Она женщина. Алиса придвинулась ещё ближе. Это всё из-за денег? Что из-за денег? Ведь милиция думает, что кастрата из-за денег к у п и л и да? Из-за наследства. Кто-то из нас убил. А она была не так уж и пьяна. Кравченко насторожился. «А они мне ничего такого не докладывали?» «А, слушай, брось!» «Не докладывали». Она потрепала его по колену. «А твои-то мозги на что? Или у тебя их тоже нет?» «Не верю. Ты умный, Вадюля. Ты тоже так думаешь. И милиция. Психа какого-то они ищут, смех да и только. А зачем тогда Гришу забрали? Он же её брат. Теперь и ежу ясно». Она стукнула кулачком по дивану. Да как они смеют его в такой подлости подозревать? Ну, если на то пошло, они и Корсакова забрали. Димон загремел за компанию, потому что он с ней спал. Алиса махнула рукой. «Дурачок наивный. Влюбился тоже мне в второй н е д о з р е л ы й с о р д и Она с ним бедному Генриху р а г а н наставляла. Мы все ещё удивлялись взять себе в кровать такого тюленя. С кем это вы удивлялись?» «Да все. Майка, тётя Шура. Но в и с л о п на своём Агахаше. Этот хоть целый гарем перетрахает и не устанет». «Да-да, а ты и не знал? Агахаша-шейх такой у нас любвеобильный». Она снова захихикала. «Дома-то, естественно, тихо не деловой, а на воле». «Как-то раз в Амстердаме пошли мы в ночной клубешник. Я, один мой приятель, п и ц с проституткой, и он с...» «Ладно, потом расскажу тебе про шейха, а то ты что-то оживился, смотрю». «Корсаков, по-моему, тоже впечатление скромника не производит», быстро заметил Кравченко. «Зануда он страшная, а сейчас и совсем у него мозги съехали». «Только в одном я его уважаю. Марину-то ведь он первый бросил, сделал ручкой и одеё». «Отчего же у него мозги съехали?» Кравченко слушал всё внимательнее. «Если бы на твоих глазах твою жену с ребёнком в лепёшку расплющили, у тебя что Все бы дома остались. Она вздохнула, и Кравченко снова почувствовал запах алкоголя. Жену с ребёнком? Значит, Корсаков женился, и поэтому они с Мариной Ивановной расстались? Ну да. Я когда узнала, хохотала, чуть не лопнула. Марина-то его и на Антильские острова таскала, и машину ему подарила, и по ресторанам, и в Ниццу. А он взял и наплевал, в девчонку втюрился. Да я её знала, скрипачка одна, Наташа Краснова. Она в московском симфоническом оркестре играла. Так, ничего особенного, и музыкант посредственный. Оркестровочка и только. А он, Димка, прямо на руках её носил. Она быстренько от него подзалетела. Между прочим, они в Италии познакомились. Он у нас жил, а она... Её оркестр на гастроли приехал. И Марина решила им воспользоваться. Задумала на радио вместе с ним записать орлеанскую деву. Ну а Димка, как про ребёнка-то узнал, взял и записал себе в паспорт кое-что прямо в консульстве. Машину загнал. Деньги у него появились. Они с Наташкой и махнули домой сразу после гастролей. Потом ребёнок у них родился, всё хорошо шло. А потом она вместе с ребёнком ехала Димку в аэропорт встречать. Он снова в своём джазе деньги начал заколачивать для семьи. И попала в аварию. А он ехал мимо Череметьево и увидел их там, прямо на дороге. Ну и с тех пор даже на фотографии глядеть не может. Слышали, он всё время Шахерезаду на кассете крутит. Да, он музыку всё время какую-то ставит. Шахерезада в исполнении московского симфонического. Всегда одна и та же запись. Там соло на скрипке, на тему Шахерезада его жена играет. Только так он Наташку и вспоминает. а на фотографии смотреть не может. «Это что, нормальный человек, по-вашему?» Кравченко не отвечал. н а в л е н с к а я оттолкнулась от земли и медленно закачалась на своём диване. «Конечно, пережить такое никакого здоровья не хватит. Марина жалеет его. Не пригласи, он сопьётся или ещё чего хуже. С него теперь станется. Хотя сейчас Димка вроде бы отошёл немного». Год он вообще никого видеть не хотел. Она, когда узнала, сочувствовала, звонила ему, так уже по-дружески. Но он к нам не ездил. Тоска грызла, да и стыдно, наверное, было. А вот сейчас вроде бы ужил немножко. Вы не смотрите, что он там смеётся или улыбается или ещё что. Это у него маска такая. Когда его не видит или ему кажется, что не видит, он совсем другой. — А вы-то откуда знаете, о л е с о ч к а Кравченко отметил, как незаметно они перескакивают с «ты» на «вы» и всё с её подачи. А я подглядывать за всеми люблю. Навлянская снова оттолкнулась носком туфельки от земли. И многое замечаю. Вадимочку преспокойно можно з а п о д о з и т ь что он к кастрату мог прикончить с больной-то головой. Так и скажите своему приятелю в милиции. Он способен, потому что тронутый. А Гришу, Григория Ивановича, пусть не смеют подозревать. Он ни в чём не виноват. Он честнейший человек, рыцарь. Шипов никогда не был тем, кем вы его упор н а з о в е т е Алиса Станиславовна. Кравченко нагнулся и поднял бокал с травы. «Зачем вы так, а?» Она зло усмехнулась. «Ненавижу его. Даже сейчас ненавижу. Щенок. Он всему причина. Он. Мы так жили, так чудесно жили все вместе. Марина была такая...» Она закусила губу. Мы были все... Одно целое, одна семья. А стоило появиться этому заморышу. Но ведь сначала появился Корсаков. А Корсакову вы ведь так свою мачеху не ревнуете. Почему? Она вздрогнула, точно ее хлестнули, и вдруг покраснела. Что вы... что ты еще плетешь? Кого это я ревную? Марина Ивановна вырастила вас с Петром. Признайтесь, вы очень любили ее. Я любила своего отца. А мачеху? Щуки навлянской залились краской ещё гуще. Знаете, Алиса, Кравченко провёл пальцем по её волосам. Вы, если вас не взначай в милицию или в прокуратуру пригласят, не кричите там на всех углах, что вы убитого ненавидели. Они не посмеют меня ни в чём таком подозревать. Почему же? Потому что подозревать не в чем. Она дерзко улыбнулась. Так вы скажете своему милиционеру, что Димка тронутый? А вы сами ему это сказать не желаете? Она же не мне. Вам деньги п л а т я т чтобы вы нашли ей того, кто зарезал кастрата. Он был не кастрат. И мне деньги не за доносы платят. А вы всё же постарайтесь. Проявите усердие. Алиса легко поднялась на ноги. А то я шепну Марине, что вы не желаете исполнять свои прямые обязанности. Да ещё вон в постель меня пытаетесь затащить. Детектив. Кравченко чуть не послал её, но сдержался. Смотрел, как она идёт к дому, и вдруг она круто повернула назад. «Вадим, вы что, обиделись на меня?» Он встал. «Да, мы всё же. Нельзя быть невежливой скотиной». «Обиделся, да?» Она в и н о в а т о заглянула ему в лицо. «Ну, прости. Я не хотела, просто болтнула по глупости. У меня всегда так. Пит на меня постоянно орёт, и Майка тоже. Язык мой, враг мой. А потому что хочется сказать правду, а получается, словно я со всеми намеренно собачусь. Кравченко снова увидел её пробор, полный перхоти, захотелось отпихнуть её от себя и... Вот и тебя я тоже обидела. А она взяла его за руку. Горячая какая ладонь. И сам ты как пружина. Она провела рукой по его плечу. «Вообще-то ты молочина. По утрам вон бегаешь, я видела. Фигура у тебя что надо». Марина умеет выбирать себе мужиков. «Нет-нет, не подумай». Она улыбнулась грустно. «Я не начинаю опять», — как п и т скажет. «Просто, что и говорить, умеет она это самое. И мужья у неё какие были, и секретарь, и любовник. И даже вот детектив. Она снова погладила его точно кошку по-хозяйски. А ты ведь найдёшь его, я верю. От такого, как ты, никто не скроется». хочешь, я тебе помогу?» у ч е м Кравченко высвободил свою руку из её влажной ладони. «Хочешь, будем вместе искать убийцу?» Она всё заглядывала ему в глаза. «Я ведь многое замечаю. Я очень наблюдательная. А тут все с ума посходили, и словно гроза в доме собирается. И всё боюсь чего-то. Но хочешь, мы будем вместе с тобой в этом деле вот так?» Она сжала два пальца и продемонстрировала к р а в ч е н к о А зачем его искать? Он чувствовал зря, сейчас скажет то, что скажет. Необдуманный это шаг, вредный, но сдержаться уже не мог. Зачем искать убийцу, когда всё и так ясно? Достаточно ш е п н у т ь кому надо, что Курсаков мог это самое сделать. А Зверев Григорий Иванович не мог. Навлянская опустила голову, потом взглянула словно без сожалением. Но во взгляде её холодным и блестящим, так напоминающим теперь взгляд её брата, он п р о ч е л что он нажил себе в этом доме смертельного врага. Людей, предлагающих помощь от всего сердца, обычно принято благодарить тоже от всего сердца. Так меня ещё мамочка учила. Ну что ж, она вздохнула. Отлично поговорили. И главное, всё теперь стало на свои места. Да, Марина умеет выбирать, мастерица она. Глаза её сверкнули уже бешенством. «Ничего не скажешь. Выбрала себе. Муж-паралитик, л ю б о в н и к н е в р а с т е н и к и кострат. Секретарь-кретин, а вышибала цепной пёс. Марина Ивановна п е р в о м из всех нас выбрала вашего отца, Алиса Станиславовна». Она замахнулась, и он не стал защищаться, ударила ему в грудь кулаком, и сила удара была весьма ощутимой для такого хрупкого создания. Однако не удержала р а в н о в е с и е и если бы Кравченко не подхватил её, шлёпнулась бы на траву. «Пить с утра вредно!» Он подтолкнул её к дивану, но она вырвалась и, спотыкаясь, побежала к дому.